Добрый вечер, миссис Перрин, вежливо приветствовал ее он, наблюдая, как слова принимают форму снежинок. Женщина окинула Ральфа презрительным взглядом, одновременно делая выводы и ставя на нем крест. «Вижу, что ты все в той же рубашке, Робертс», — отрезала она. Она не произнесла. Но Ральф был уверен, что подумала, «Я вижу так же, как ты, сидя на веранде». Уплетаешь бабы прямо из кастрюли, словно оборванец, которого никогда не учили хорошим манерам. А я всегда запоминаю то, что вижу. Робертс. Да, кивнул Ральф. Кажется, я забыл переодеться. Хм. Протянула миссис Перрин, и теперь Ральфу показалось, что женщина мысленно оценивает состояние его нижнего белья. Когда же последний раз ты менял его? страшно даже подумать робертс великолепный вечер миссис перин и ещё один быстрый какой-то птичий взгляд только теперь в сторону неба и затем снова на ральфа похолодает вы так считаете да бабье лето кончилось теперь по моей спине можно предсказывать погоду но с этим заданием она справляется великолепно старух помолчала Кажется, так вот и было, говорно. Так и есть, согласился Ральф, размышляя, следует ли вопрос насчёт того, известнили об этом Билу, но миссис Перрин только приказала ему застегнуться. Ты ведь не хочешь стать кандидатом в туберкулёзники? строго вопросила она, а поджатые губы добавили, как и в сумасшедшие. Абсолютно, заверил её Ральф. Он отставил кастрюлю в сторону, потянулся к пуговицам кардигана, затем остановился. На левой руке была рукавица ухватка, но он не замечал её до последнего момента. Лучше снять рукавицу, заметила миссис Перринт, сверкнув глазами. Согласен, покорно произнёс Ральф. Он сбросил рукавицу и застегнул кардиган Макговерна. Моё предложение остаётся в силе, Продерц. Простите, Насчёт починки рубашки. Если только ты сможешь расстаться с ней на пару дней, старух помолчала. Надеюсь, у тебя есть другая, чтобы носить, пока я починю эту. Конечно, ответил Ральф. И даже несколько рубашки следует менять каждый день. Робертс, у тебя на подбородке соус. После этой тирады миссис Перринут отправилась дальше. То, что последовало затем, Ральф сделал, не понимая и не размышляя, повинуясь инстинкту, как и в случае с отсекающим жестом, когда он пытался отпугнуть доктора номер 3. Он поднял левую руку и свернул ладонь трубочкой вокруг рта, затем резко с присвистом вдохнул. Результат оказался поразительным. Карандаш серого цвета вырвался из ауры миссис Перль наподобие иглы, Дикобраза он внезапно растянулся, ринувшись назад в то время, как сама женщина двигалась вперёд, миновал усыпанную листьями лужайку и устремился в трубочку, сооружённую пальцами Ральфа, сделав ещё один вдох. Ральф ощутил проникновение этого потока, как вхождение чистой энергии, неожиданно он почувствовал себя засветившимся, наподобие неоновой вывески над зданием кинотеатра. Распирающее ощущение силы, ощущение, что в любой момент он может взорваться, пробежало по его груди, желудок скотилось подогм кончиком пальцев, одновременно бросившись в голову, угрожая разорвать череп будто тонкое бетонное покрытие противоракетного бункера. Ральф видел лучи света такие же серые, как на электризованный туман, дымящимися потоками исходящие от его пальцев. пугающее и в то же время радостное ощущение силы озарило его мысли, но только на мгновение. Затем последовали угрызения совести и страх: "Что ты делаешь, Ральф? Чем бы это ни было, оно не принадлежит тебе. Разве стал бы ты красть деньги из её сумочки, пока никто не видит?" Ральф чувствовал, как пылает его лицо. Он опустил руку и закрыл рот. Когда губы и зубы сомкнулись, он чётко услышал И почувствовал, как что-то хрустнуло внутри. Звук, как от надкусывания стебля свежего ревеня. Миссис Перрин остановилась, и Раль с тревогой отметил, как она слегка обернулась и огляделась по сторонам. — Я не хотел, — мысленно пояснил он. — Честное слово, миссис Перрин, я не хотел, ведь я только начинаю постигать все это. — Робертс? — Да. — Ты что-нибудь слышал? — Похоже на пистолетный выстрел. Ральф почувствовал, как запылали уши, когда он покачал головой. «Нет, у меня слух уже не тот». «Скорее всего, на Канзас-стрит выстрелила выхлопная труба», — произнесла женщина, не обращая внимания на слабое оправдание Ральфа. «Но все равно сердце у меня ушло в пятки». Она снова пошла своей странной скользящей походкой шахматной королевы, затем остановилась и оглянулась еще раз. Аура старухи стала бледнее, но Ральф без труда видел глаза миссис Перрин, пронзительные, как у ястреба. Ты изменился, Робертс, сказала она. Помолодел. Ральф, ожидавший чего угодно, немедленно отдай мне то, что украл Робертс, смок лишь пробормотать в ответ. Вы считаете, как мило. Я понял, она лишь махнула рукой. Возможно, это только освещение, и я советую тебе, Робертс, не пачкать эту кофту. Я всегда считал мистера Макговерана человеком исправно следящим за своими вещами. Лучше бы он следил за своими головными уборами, возразил Ральф. Пронзительные глаза уже отворачивающиеся в сторону снова полоснули Ральфа: "Что? Панама", пояснил Ральф. "Бил потерял её где-то. Миссис Перрин поразмышляла секунду, затем снова хмыкнула. Отправляйся домой, Родерс. Если и дальше ты будешь прокладываться на улице, обязательно захвораешь. И заскользила дальше без видимого урона, нанесённого бездумным воровством Ральфа. Воровство? Уверен, что это абсолютно неподходящее объяснение, Ральф. То, что ты сделал, скорее, вампиризм, мрачно произнёс Ральф. Отставив кастрюлю с бабами подальше и медленно потирая руки, он чувствовал себя престыженным, виноватым, но уж никак не распираемым от энергии. Вместо крови ты украл у неё немного жизненной энергии, но вампир остаётся вампиром, Ральф. Верно. Неожиданно ему показалось, что подобное происходит с ним не впервые. Ты изменился, Робертс, помолодел. Вот что сегодня сказала миссис Перрин, но ведь ему постоянно говорят почти то же, начиная с конца лета. Основная причина того, что друзья не особенно настаивали на его визите к врачу, заключалась в том, что он не выглядел больным. Он жаловался на бессонницу, однако внешне являл собой образец здоровья. Думаю, сотовый мёд сотворил чудо, заметил Джон Лейдеккер, когда они в воскресенье выходили из библиотеки. Теперь казалось, что это происходило ещё в каменном веке, а когда Ральф поинтересовался, что именно Лейдеккер имеет в виду, тот упомянул о бессоннице Ральфа. Выглядите вы в 1000 раз лучше, чем во время нашей первой встречи. И Лейдеккер был не единственным. Все эти дни Ральф чувствовал себя загнанным в угол, увечным и разбитым, но окружающие продолжали повторять, как хорошо он выглядит, каким отдохнувшим он кажется, как он помолодел. Элен, МакГоверн, даже Фэй Чеппин неделю две назад произнес что-то в этом роде, хотя Ральф и не мог припомнить его слов. Нет, могу, растерянно пробормотал он. Он спросил, не пользуюсь ли я кремом от морщин. Крем от морщин? Боже, праведный! Неужели он и тогда подворовывал, забирая у других их жизненную силу? Подворовывал, даже не догадываясь об этом? Должно быть, — так же тихо пробормотал он. Да ведь я же вампир, спаси и сохрани. Господи! Но правильное ли это определение, — неожиданно подумал он. Может быть, в мире аур воришек жизненной энергии называют Центурионами? Перед его мысленным взором предстало белое безумное лицо Эда Дипна. Так возвращается призрак, чтобы обвинить своего убийцу, и Ральф, ужаснувшись, обхватил колени руками и уткнулся в них лицом.